Глава 7. Возможно, было бы лучше оставить несколько точек на карте неисследованными. Пусть мир хранит только своей магии. Ренсом Рикс. Город пустых. Побег из дома странных детей. Прежде застенчивый и зажатый, сейчас он выглядел уверенно и смотрел твердо, отчего даже казался выше ростом и легко обходился без своих страшных очков. Вероника дёрнулась и издала странный звук, не то стон, не то рык, но обратилась к своему мужу почти спокойно. Сень, згинь. Сама дура, сама и справлюсь. А я здесь не только из-за тебя. Пчела посмотрел на напарницу вкои-то веки сверху вниз и с явной иронией добавил: "Дорогая, ну хочешь выбираться сама, давай. А мы с барышней Он остро глянул на меня. Обсудим дела прошлые. Думается, мы идем с вами по одному пути и к одной цели, Злата. С чего бы это? Я нервничала, но виду старалась не подавать. Данька стоял за моей спиной, напружинившись и ощетинившись, готовый сорваться с места при малейшем признаке опасности. Чела с магией, но не изолирован, как Вероника. Руна замерла на шкафу, сверкая глазами и хлистала по бокам хвостом. — То, что внутри вас, знает. Семен склонил голову на бок и тонко улыбнулся. Глаза его стали черными, выпуклыми. — Оно видит то, чего вы не замечаете, слышит то, на что вы не обращаете внимания. Но у него мало сил для разговора, и оно подсказывает, как умеет. — Понимаете, о чем я? — Рудимент. Я так и впилась в пчелу взглядом. — Как? Какой силой он владеет, если рассмотрел то, что не сразу нашли опытные ведьмы. Вы понимаете? Он удовлетворённо кивнул. Мы ищем одно и то же и охотимся за одними и теми же персонажами. Я наблюдал за вами. Я ощущал в вас силы и давно думал поговорить как с ведьмой, но Сенья, сгинь, Иуда, рявкнула Вероника, опасался раскрыться. А коль вы всё узнали, Сенечка, миленький. Змея перешла на шёпот, сень, но ну не надо. Она боится расплаты. Перевёл эмоции напарница Семён и снова насмешливо глянул на него сверху вниз. Боится, что святое отнимут силу. А я не хочу. И он стал серьёзным. Не хочу, чтобы эта зараза расползалась по миру. Похороненное принадлежит только мёртвым. Попадая в руки живых, оно убивает всех. Сначала окружающих, а потом и владельца. — А где гарантии? — я смотрела на него в упор. — Не обманете ли? — Нечисть не умеет лгать, — напомнил Семен. — Стихийной силой нечисть тоже не владеет, — отрезала я. — Чем докажете? — Он не врет, Лель, — подал голос Данька. — Он хочет говорить. — Хочет говорить. Так у нечисти назывался ритуал принятия в рот. Если семья малочислена, но на пути попался случайный свой, если ведьмы нашли и перевели ребенка, если двое соединили судьбы, все хотели говорить. Рассказывая о своем прошлом, ведь в семье не должно быть тайн, и неприятные сюрпризы никому не нужны. И старший крестник это каким-то образом распознал. Слушаю. Семён аккуратно обогнул капкан и прошёлся вдоль стены, заложив руки за спиной и задрав подбородок с видом профессора готового к лекции. Я на всякий случай отступила к шкафу под защиту руны. Лис присел на крышку пианино с видом расслабленным, но готовым к неприятностям. Всё случилось много лет назад, когда я был юным и очень глупым. Начал пчела неторопливо. Мы с семьёй жили в небольшой деревеньке. Вреди простых людей человеческой жизни. Холя скотина, рыбалка, грибы. И вот однажды придя по утру на рыбалку, я нашёл на берегу озера умирающую женщину, ведьму, и знака занах отступить. И полностью выжгли уголь. Он вздохнул неодобрительно. Вырвали из неё ядовитые клыки, отрубили хвост и выбросили на дорогу подыхать. Да, наблюдатели они такие разные. Я её пожалел. Мы пчелиный яд не только универсальный антибиотик, но и сильный обезболивающий. Она попросила забрать её к себе, дать уйти по-человечески, без мучений, или говорила: "Удови прямо здесь". Я решился отнести ведьму домой. И там она, Семана остановился и посмотрел на меня, рассказала о том, о чём никто из вас не знал. Да и не поверил бы ей пока не проверили. Магия, уточнила я. Магия, кивнул пчела. Магия, говорила ведьма, в нечисти заложенная изначально, всегда тройственная, три источника. Стихийная сила ваша, ведьмина вотчина, над стихией, то чем владеет мужчина-колдун. Сила, которая вырабатывается организмом без влияния внешних сфер и формируется в подобие угля. А третья околостихийная Это дар нечисти для нечисти. Сейчас чем-то подобным владеет заклинатель, умеющий усмирять агрессивных, изгонять бесов из людей или договариваться с ними. А у нас она сохранилась и остаточная, в виде старшинства или желания говорить. О как! Каждая особь рождалась с этими источниками, говорила умирающая, от зари времен. И сначала ведьмы ничего не могли нам противопоставить. Но потом они придумали пламя верховных. Научились создавать его ритуально, мощное, убийственное. Слабенькое пламя природных верховных нам нипочём. Эта власть лишь одна донной сферы и один уголь. А вот искусственное пламя может 12 углей, жертвы неслитых воедино, стало проблемой. Но ведь и нечисть была для всех проблемой, напомнила я. Я читала хроники стародавних Нечисть вырезала целые деревни просто так, для развлечений, и сначала для вас создавали тюрьмы. А потом нашли способ лишить силы, подтвердил Семен, и снова заходил вдоль стены. И не просто прижигать угли. Когда из нечисти вырывали источники, она быстро погибала. Если связывали их, прикрывали, прижигали, как вам злато, то нечисть теряла способность к магии, но не к рождению сильного потомства вот вам и посмотрел из класса почти сочувственно уголь прижгли нордовый источник остался и жить вы будете долго и родите мага или ведьму а после того что сделали с нами мы потеряли способность касаться источников на генетическом уровне и стали рожать колик я передёрнула плечами от неприятной ассоциации Редкие капли был их возможности к нам, конечно, просачиваются. Посмотрите на лиса Злата. Пчела остановился напротив Даньки, а тот подобрался как зверь. Разве вы не видите, что его сила родственна вашей? Ведь и вы, и он работаете с пространством. Капканы, скоростные следы их хождения через сон на большие расстояния. Всё это стихийная магия мирового пространства а у меня лис становится незаметными это отголосок над стихийной магией иллюзий чёрт верно говорит а я симён коснулся щеки славначки хотел поправить но не нашёл искомова и разгладил усы челинный яд это стихийная сфера жизни и целительства даже у низших её чуть но осталось так вы поверили ведьми Я присела на крышку пианино рядом с Данькой. Вероника притихшие на время прилюдии протестующе пискнула. Не сразу к чела не обратил на неё внимание. Сначала мы решили, что это предсмертный бред. Но когда ведьма умерла, в её вещах мы нашли карту. Старый набросок старинного места, несколько домов, название города и всё. Она говорила, что ещё остались не тронутыми места силы. Не стыд хранятся пути к родовым источникам, в тем самом, стародавнем отнике. И открываю источник, погружаюсь в него, словно проклятие снимаешь. Возвращаешься от нетей возможности все до единой. Но "Зачем?" я недоверчиво смотрела на Семёна. "Зачем стародавним было хранить их?" "А я думал вы спросите, зачем мы пошли за силой". Он усмехнулся. У меня нет ответа на ваш вопрос. Может, это изначальный шантаж? Мол, будьте послушными, будете жить мирно с людьми и помогать нам, вернём достойную силу, а остальные поймут, к чему стремиться и на кого равняться. Но началась охота на ведьм, предположила я. Или она карты спутала, кивнула пчела, или изначально не планировалось ничего возвращать. Мы ведь об этом забыли. Да и вы, ведьмы, не знали Наверняка даже в ваших сказках о стародавнем волшебстве ни части нет ни слова. Его стёрли из всех хроник. И остались лишь единицы тех, кто не забыл. Это ключницы, стражи древних скронов. Одной из них и была наша ведьма. Значит, и проверили, и поверили. Не сразу, повторил Семён и поморщился. Но ну, ей-богу, Злата, я очень об этом жалею. Я о том, что друзей подключил Сначала это было развлечение, приключение с поиском клада, а скрон оказался правдой, как и источники. А мы? А вот мы оказались к этой правде не готовы. Молодые, дурные, слабые, рядом с высшими почти люди. Конечно, нам захотелось попробовать. Он поджал губы и замолчал. Вероника, сопя и пыхтя, возилась в капкане. Селилась вырваться, но не складывалась. Данька слушала внимательно, но бдительности не терял. — Сколько? — я прервала молчание. — Сколько вас было первых, кто коснулся источников? — Немного. Пара пчел, пара рыб, да змея это! — Семен кивнул на притихшую Веронику. Рядом крутилась и пронюхала. А потом... У меня внутри все сжалось. У низших же обычно огромные семьи. Это во времена стародавних нечисть считалась только собственной нечистью, опасными не людьми, подлежащими тотальному истреблению. Когда постоянные войны зашли в тупик, и ведьмы с нечистью подписали договор, тогда ведьма нечисти согласилась поменять силу на жизнь рода и цивилизованное обитание. А после её численность рода возросла многократно. Мы следили со соотношением людей и нечисти в каждом жилом пункте. По договору на сотню людей полагалась одна нечисть, и последние во многих городах-миллионниках не всегда целиком выбирали квоту, хотя плодились. Вот мы встряли, Лёль, нервно-кошлино у Данька, вот это попадалово! Семён посмотрел на него одобрительно. Очень верное замечание юноши и виновата глянул на меня. Только с возрастом поумнев, я осознал, что натворил. И снова нервно поправил несуществующие очки. Представляете, к чему это приведет? Ведь нас теперь много, гораздо больше, чем во времена стародавних. На нас давно уже не охотятся. Заключили договор, прошли проверку, получили патент. Живите, заводите семьи. Представляете, что случится, если война, мать его, апокалипсис. Нечесть жива, вспомнит вековые стремления и рванёт отстаивать свои права. А видим-то не так много, а мощных верховных с искусственным пламенем вообще одна на окраг. На свет тоже контролировали наблюдатели, как и численность носителей конкретных направлений силы. Правда, с прошлой осени, после странных событий, связанных с нечестью, И судя по слухам и обрывкам доходивших до меня архивных дел, в легендарной тюрьме для нечисти количество тёмных ведьм во всех кругах резко увеличили с двух до 10 человек. Но остальных, выбравших тяму, как и прежде, ждала либо бездеятельная периферия, либо работа на наблюдателей. Однако последние никогда не умели воспитывать истинных ведьм. Слишком многие секреты мастерства скрывали круги отказываясь делиться. И даже 10 тёмных это очень мало, капля в море безмерно полудовитой нечестии. В общем, вот, блин, досадно воскривился Лиз. Почему вы только сейчас об этом рассказываете? Если против распространения магии нечестии, я нахмурилась. Получается, вы использовали свои источники, а потом рыбы решили, что нечестно оставлять отделёнными других И начали искать новые. Да, рыбы хотят вернуть нечисть и волшебство и раскопать все уцелевшие схроны с источниками. А их уцелило штук семь. По моим последним сведениям, пояснил пчела. Они ведь умеют воровать не только внешность и личность, но и магию. И однажды прокрались таким способом в ведьмовские наблюдательские архивы. Узнали о ключах-хранителях, нашли ключниц. Вы верно знаете, что лет пятьдесят назад рыбы убили в городе последнюю ключницу. И именно тогда они и решили начать с самого крупного схрона — здесь. А вы о ней знаете, — уцепилась я за напоминание, ибо мне дело замерзшие ведьмы присылать, кажется, отказывались. А ключницы — хоть что-то. Вместо Семена ответила позабытая Вероника, резко и отрывисто. Да подставили ее! Их всех подставляли, хранительность тайников. Это же главная цель наблюдателей — найти и законсервировать секреты стародавних. Если ведьма отказывалась сотрудничать, ее подставляли и сначала законно лишали силы, шантажируя. Расскажешь — возродим уголь и вернем силу. Нет, подыхай, как собака. Ключницы же под такой клятвой, что ни одному менталисту не взломать разум ни одному полочу не добраться через боль или добровольно или большинство не соглашалось как та, что передала сене карту или как она запнулась от вела глаза я знала её последнюю ключницу очень хорошо рыбы заплатят вот даже как но впрочем почему повторила я почему вы молчали А кто бы поверил? Семён пожал плечами. Вот вы верите с трудом, призналась я. А ведь вы видели колдовство нечисти, и благодаря своей семье знаете о нас больше нужного. Он снова прошёлся вдоль стены. Но вообще-то я пытался рассказать не раз и не два, но меня каждый раз называли безумцем и хотели изолировать. Я уходил с помощью магии, ну и то не верили. Кричали, что я где-то украл ведьмовские амулеты и они меня найдут и и я решил действовать иначе попытаться остановить их здесь а вы я посмотрела на Веронику вы здесь почему из мести она тоже не хочет распространения силы челаус усмехнулся но по другой причине ей нравится быть единственной в своём роде сильнее всех вокруг идиот прошипела Вероника. Отсиделись бы, переждали. Себя и свои семьи мы бы защитили. «Дура!» припечатал остановившись у капкана Семен. «Или забыла, как стародавние нашли на нас управу. На нас магией. И сейчас найдут. И не будут разбираться, кто прав, а кто виноват. И не будут смотреть, кто на их стороне, а кто против. Как встать под одну гребенку? А я жить хочу». И повернулся ко мне. Злата, я готов отдать то, что приобрёл, и семью через ритуал провести, лишь бы ребтню не трогали, родни не прервали. Какой ритуал? уточнила я. Где его взять? В схороне. В каждом схороне, кроме источников, есть и другие знания. Я вам помогу. Зачтёте сотрудничество. Это не мне решать, осторожно ответила я. Я не верховная, и не обладатель высшего ранга. Я даже не ведьма круга. Я вообще преступница и пожало плечами. Для моих слов, как и для ваших, может не найтись веры. Всем известно, что я не совсем здорова. Врёшь, Лёль, взмутился Данька. Семён глянул понимающе, но я едва заметно качнула головой, дискать молчите. И он промолчал. Туск лу мерцали чётки на моей руке, и от каждого движения по подвальной комнате разбегались тени. Свет включить никто не догадался. Ечть отлично видело в темноте, а мне хватало и чёток. А вот воздуха начинало не хватать. Комнётка небольшая, нас четверо, не считая кошки. Он стал спёртым, влажным и остро нетем, до да главной боли. Есть ещё вопросы? Челосново встал в позу профессора кошка. Мне не давал покоя этот момент. Зачем они Карину убили? Ту ведьму 3 года назад? Они же из-за должности и архивов Круга, не только. Помните легенду о появлении пламени? Семён сцепил руки в замок, переплетая пальцы. 12 углей сильных ведьм от разных сфер, ритуально слитых в один. И я поняла. Марус покожу Искусственное пламя тоже возможно. Вообще-то этот ритуал ведь мы у нас и позаимствовали, улыбнулся Высоцвела. Подсмотрели, подумали, добавили. А дела ведьмы с нужной магией рыбы стащили всё из того же наблюдательского архива. И мне потом передали копии для заманухи. Не моё дело, кстати, там тоже могли найти и про Лисью семью узнать, да. Но это ведь, видимо, оказалось умнее и предусмотрительней. Заподозрило запотню и успело ритуально умерить, отдав свой уголь кошке. Это старая магия перехода в другое тело. Слышали о такой? Нет? Наверное, теперь она известна лишь носителям сферы. Глава рыб давно хочет пламя, но не выходит, а рисковать постоянно он не решается. Источники важнее. А кто глава? И зачем этот фарс с фотосессией? смотрели моими глазами? Да, Вероника такой умеет объяснил пчела. Лист, например, читает следы ног и рук, а она следы взглядов, где они задерживаются, что видят и отмечают. У нас-то карты стародавних нет, лишь путанное письмо ключницы. И через вас мы искали нужные до Марти факты. Рыбыс читали информацию напрямую через убитую, забрав её память, ведь после смерти защитные глядвы, лишаясь подпитки, теряют силу. А мы Так давай, едем, подал голос змея. И выпустите меня уже. Уберите капкан, попросил Семён. Я всё рассказал? Нет, не всё, возразила я. Кто глава, сколько их, как распознать? Никак, признался пчела. Даже Петрушка не возьмёт. Живая рыба в живую среди не воняет, только мёртвая, помните. Такова особенности рыбьей силы. И маскируются они, прикрываясь чужими личинами, непревзойденно. И думаю, их около 20. Небольшая стая. А её глава мой бывший приятель, но имя его вам без надобности устарело. И уж сколько я здесь нахожусь, сколько Вероника ко всем присматривается, до следы взглядов собирает, а они ничем себя не выдали ни один. Давно в личинах сраслись и ни единого козырного словечка или поступка никак, Злата. Только если он колдует что-нибудь мощное по запаху агрессивной силы. Или он посмотрел на Деньку с интересом. На живца. Лиса же ценность невероятная, самое то для прохождения тайника. Исключено, отрезала я. Старший крестник недовольно засопел, но спорить не решился. Слово ابيкуна закон. И занялся освобождением пленной змеи, ослабил сжатые в кулаке нити. И питон потёк, разжижаясь, превращаясь в лужу. Вероника сначала освободила руки, а потом с удивительным для её комплекции проворством выпрыгнула из капкана. Танька оборвала нити, пол вернулся в исходное состояние, а змея привычно схватилась за зеркало и носовой платок, и вытирая лицо и изучая отражение комнаты. Да, права была Натка с легендой о магии нечисти, и не только среди ключниц остались помнящие. А на меня-то зачем напали здесь, вспомнила я, и в архиве. Сама же знаешь, я же одна-то звалась Вероника. Из-за артефакта. Убить бы не убили. Рыбам нужен кто-то с пространственным чутьём, чтоб в тайник залезть. А вот припугнуть всегда полезно. Ты ж без магии. Чем больше испугаешься, тем будешь послушней в нужное время. Надо что-то делать. Я заходила по подвальной каморке. Капканы весёлые, заметил Семён. Соберётесь на ловлю завити, помогу. И в её выколотых чёрных глазах замерцало опасное пламя. А мы вернёмся к артефактам. И он вынул из кармана потёртых джинсов подковку. Осталось ещё одно. Так это вы, поняла я. Вы в моём номере артефакты искали. Не со слом, а безоружеещё лобнулся пчела. Но вы, верно, и сами это давно поняли. Я кивнула и произвела в уме нехитрые расчеты. Восемь домов активировано до моего приезда. Девятая подковка у меня. Десятая теперь у пчелы. Да призраки в ночь убийства Ириаиды не зря явились. Она призналась, что упустила ведьму. То есть еще один дом запущен в работу. В тринадцатом тайнике находится мой крестник. Второй лис. — сказала я тихо. — Можно ли вытащить его оттуда, не активируя все дома? Есть ли смысл опережать рыб в добыче артефактов? Я слышала, подковки отсюда не вынести. Рано или поздно... — Они придут за ними, — продолжил моя мысль Семен. — На то и расчет. Пусть приходят. Поговорим по душам. А потом и вашего крестника освободим. Высшая нечисть может спать годами. Закосов силы хватит, чтобы без воды и еды прожить. А мы тянуть не будем. Рыбы точно. Знаю, что за ними следят, что каждый день на счету. Напишите своим золота, расскажите, хотя бы поверят, не поверят. Иногда надо просто сделать. Всегда есть момент а вдруг. Я слабо улыбнулась. Спасибо за сотрудничество. А он посмотрел на меня внимательно, и я услышала тихий шёпот. Как эхо в себе, внутренним голосом. Вы не больны, Злата. Это странность, часть вашего прошлого, память угля. Многие из нас таким рождаются и живут всю жизнь. Это память силы. Её надо бояться, с ней надо доработать. Я кивнула, принимая объяснение. Мало понятно, но успокаивающе. Значит, пока наши рыбки бездействуют, И за неимением нормального плана остановимся на этом, подытожил Семён. И разойдёмся, как пришли, по очереди. Сначала мы, а потом чуть позже и Подождите, я не утерпела. И пусть мой мир в очередной раз рухнет в пропасть, расколотив оставшиеся целые куски. Покажите, если не трудно, как всё это бывает. Какая у вас магия? Вероятно, я никогда не узнаю, как выглядят источники и что это вообще такое, и спрашивать об их конкретных элементах не решусь, и так слишком много и позволительно много запрещенного знаю, но хотя бы одним глазком. Новобрачные одновременно закатали рукава одинаковых свитеров и сначала пережали вены на локтевых сгибах, как всегда делали темные ведьмы, вызывая большой всплеск силы из углей для сложных заклятий и угли нечисти вспыхнули почти как ведьмовские вернее левую руку Вероники объяло пламя сотканное из мелких металлических звеньев тёмное обволакивающее скользкое как вторая кожа вспыхивающее на рёбрах чешуя колючми и искрами как змеиная кожа на солнце а на левой руке Семёна загудел растревоженный улей пламя чёрно-жёлтое полосатое вибрирующее Переглянувшись, они выставили вперед правые руки, и я обомлела. Из кожных пор у локтевых сгибов заструилась вязкой черной кровью живая тьма. Стекая по руке к запястью, она бугрилась, вспучиваясь болотными пузырями и... Звала! Шуршаще, ненавязчиво, но действенно. Данька смотрела на нее, как завороженный. Звучит с стекленевшим и потерянным взглядом. Уведим на правой руке светлый уголь, а у ней чисти очевидно связь со своими. Не уголь, а что-то около стихийное. А последним штрихом стал третий элемент. Парочка дружно дряхнула волосами, и у обоих около висков в воздух пошёл рябью, задрожал знойной стеной на горячем ветру и засиял, у Вероники белым, у Семёна охровым. И такой магии я не знала. У магов источники не видны, да и увидим только угли, однако я смотрела, переводя взгляд с одного на вторую, со смесью восхищения, благоговения и ужаса. Это что ж они могут наворотить, если Понимаете, почему рык нельзя впускать в тайник? Челов впитал магию и одёрнул рукава, поймал мой взгляд и качнул головой. Нет до конца не понимаете. И к счастью для вас, Злата. Доброй ночи. Будут новости, дайте знать. Взглядом с мыслью и подмигнул добродушно. Повернулся к Веронике и взял её под локоть. "Идём, дорогая". Змея у громо фыркнула и послушно отправилась за напарником. А мы с Данькой остались в душной подвальной комнате, показавшейся очень тёмной, мрачной и пустой. Походив взад-вперёд, я покосилась на лиса. Тот хмурился и смотрел в одну точку, явно обдумывая сведения. От одного к другому и Люд. А откуда у тебя старшинство, а? Надеется, что он забудет, было глупо. Но я рискнула и не жалею. Маме не говори, предупредила я, закатывая левый рукав. Данька глянул на мою руку и выргался по добельными веснушками густая сеть тонких шрамов когда на нас с мамой напала нечисть натка успела вовремя для меня и жизнь спасла и руку но как потом сказала одна ведьма-целительница кости и мышцы натка на каркас собрала вернее их осколки обрывки срастить не смогла и они как куски мяса навертели а чтобы не болело и не мешало работать, Натка вживила мне под кожу несколько артефактов на своей крови. Когда я без длинного рукава, то на шумаскировочный амулет. Рука как рука. Но старший крестник явно понял, живая лисья кровь в артефакте на этом месте, где у тёмных ведьм находится уголь. Иногда она очень интересно себя проявляет. Я заметила, что ощущаю не тот воздух, Улавливаю смутный запах нечисти, если она опасна. Просто нечисти, не человека. Ну и по мелочи воздействовать могу. Договариваться, например, вызвать доверие и настраивать на разговор, на то, чтобы нечисть захотела говорить. "А, мама, зачем скрывать?" по любопытству у Данька. "Ты что, и на неё воздействовала?" рявкнула я один раз, призналась я смущённо. Что мы не поделили, не помню. Я крикнула: "Забудь об этом, и отстанет меня". И она окаменела, как под гипноз попала, а потом отмерла и забыла. По-моему, даже не поняла, что я на неё через торшернство надавила. Получается, кровь нечисти плюс ведьмина сила большие возможности. Да я и сама не поняла. Только когда ты суть объяснил, я вспомнила и решила повторить. В общем, молчи, понял? Это очень скользкий момент для Глава в семье нечисти должен быть старше во всех смыслах слова. Это основа рода. И предупредила. Нечисть не терпит соперничества. Один старший — одна линия воспитания, обучения и защиты. Конкурентов или ломают, или убирают. Или только из семьи, или вообще. И ты должен об этом знать. Не хватало еще, чтобы... Да понял. И Лис устало взъерушил волосы. Пошли отсюда. Крыша едет, и спать хочу. Руна, досели лежавшая на серванте, бесшумно спрыгнула на пол и тенью выскользнула в коридор. Так, покормить защитницу, привычно уже постирать выпочканные в пыли вещи. Данька, кажется, вырубился мгновенно, и два из майки и штанов нырнул под одеяло. А Руна поел, свернулась клубком в кресле. Я собрала вещи крестника, забросила их в стирку вместе со своими и долго сидела на кухне. Потягивая успокоительный настой. Перед глазами яркой, шизой галлюцинацией стояла нечисть. Семен с жужжащей полосатой рукой, Вероника с предплечьем, обтянутым чешуйчатой кожей. Мир уже не падал. Он смирился с неизбежным. Изъял из-за кромов остатки инстинкта самосохранения и послушно привыкал. И напряженно думал, где, мать их наблюдатели? почему ни одна сволочь не выйдет на контакт и не объяснит, как забрать фельку и свалить, и не сопроводит для верности. Почему мне позволяют сидеть в этой истории по уши? Неужели тоже из-за лисят? Нам позволяют быть подсадными утками. Единственное, что приходило мне в голову. Я допила настой и посмотрела на чаинки. Тряхнуть, что ли, корифея, для полноты картины? или оставить все как есть. Глупо надеясь, что погибнуть нам не дадут. Нет, если Альберт влезет, то точно не дадут. Большой и страстной любви у нас не случилось, но и равнодушие тоже. Близких людей у него мало, и он ценил каждого, даже бывшего. Отставив кружку, я откинулась на спинку стула, закрыла глаза, потерла лицо и обнаружила, что плачу. Слезы катились незаметно и молчаливо. От бешеной усталости, непонимания, страха за себя и свою лисью семью. И отчаянно хотелось домой к Надке или к Альберту. Страшно соскучилась по обоим. И сил уже никаких. — Лёль, а ну спать! — ровнулся Данька, заглядывая на кухню. — Вечно ты со своей вознёй! Ворча он достал из стиралки одежду, сложил вещи в таз и взял его подмышку. По решительному взгляду крестника я поняла, что сейчас последует за тазом и встала со стула сама. Меня эта возня успокаивает. Тебя эта возня доведет до уехавшего чердака. Спать пошли. Или мне одному с утра рыбачить? Чтоб от меня ни ногой, понял? Тогда иди и проспись. Люблю их. Костьми лягу. Не будь я крестной, ведьмой. И по последней причине постараюсь, чтобы прежде костьми легли другие. Ебонефик. Дань. Расскажи про пространство. Всё, что знаешь. Передна сейчас это единственный мой козырь, случай не забытый. Но как показала практика, не бесполезный. Да, по рыбачим.